Глава восьмая. Лера. Спать будешь со мной в одной постели. В сотый раз за ночь прокручиваю в голове его слова и в сотый раз строю неприветливую рожицу, корчусь. Ведь я же видела, у Ярослава в квартире есть как минимум один диван. Почему нельзя было меня отвезти спать туда или самому отправиться? Волков, ты невыносимый упрямец. И как только я умудрилась связать с тобой жизнь, Устроилась на работу, а теперь и вовсе ношу под сердцем твоего ребенка, про которого тебе не скажу. Ни за что. Ты не должен узнать о моей беременности. Уф, пыхчу, ложась на спину. Спать не хочу. В голову лезут всякие мысли, и они никоим образом не помогают уснуть. Только раздражаю сильнее с каждой минутой. Ярослав заносчивый, властный тиран. А еще он наглец, хам и самый настоящий мерзавец. Может быть, не рожать? Если ребенок унаследует гены своего отца, то я ведь с ним банально не справлюсь. Все нервы мне вытреплет, как отец. Буду потом жить с дергающимся глазом. Но стоит только представить маленькую кроху с голубыми глазами, который смотрит на меня с безусловной любовью, как злость и негодование тут же бесследно исчезают. На их место приходят трепетное ожидание ласка и нежность. Маленький мой малыш. Мамочка очень любит тебя. Ты мое сокровище. Мой любимка. Поворачиваю голову в бок и смотрю на Волкова. Пока он спит, я спокойно изучаю его профиль. Вот и почему мне вселенная послала такого шефа. Неужели я не заслужила никого более понимающего и менее требовательного, чем Ярослав? Ох, даже, блин, тяжко вздохнуть не выйдет. Он почувствует и проснется. Думать о том, что будет дальше, вообще не хочу. Ведь Волков очень характерный мужчина. И одним разговором дело не закончится. Словно почувствовав, что я смотрю на него, яр поворачивается ко мне лицом. Но приглядевшись, я понимаю, он спит. И забрал у меня все одеяло. Я осталась лишь в одном нижнем белье. Да в футболке, которая просто невероятно пахнет. Делаю глубокий вдох, млею от запаха. По телу проплывает расслабленная нега. Я погружаюсь в сон, а затем распахиваю глаза. Он кладет на мою грудь свою руку. Волков, зараза! Поспать не даешь. А завтра ведь будешь требовать от меня отдачи по полной. Переворачиваюсь на другой бок, выдергиваю из-под яра одеяло и закутываюсь в него чуть ли не с головой. Мне не спится, и я понятия не имею, что с этим делать. Закрываю глаза, считаю до ста, снова переворачиваюсь, вздыхаю. Чувствую, как на мою поясницу ложится тяжелая нога. Пытаюсь выбраться, но ничего не удается. Пыхчу, соплю и все-таки погружаюсь в сон. Сама не понимаю, как получается. Лера, проснись! Над духом раздается настойчивый голос босса. Но я в полной уверенности, что это сон, устраиваюсь поудобнее на подушке и продолжаю спать. Скоро должен сработать будильник. «Валерия!» – еще громче говорит Ярослав. Я продолжаю спать. Гоню прочь навязчивый образ босса. Озарение, что я нахожусь не дома, а у Волкова дома и ночевала в его кровати, приходит ни с того ни с сего. Резко распахиваю глаза, сажусь и чувствую, как со всей силой врезаюсь лбом прямо в нос Ярославу. «Ауч!» – отстраняется, потирая ушибленную часть лица. «Ой!» – пищу. «Сильно больно?» – спрашиваю, переживая. Но вместо ответа волков быстрым шагом выходит из спальни. Я соскакиваю с кровати и спешу за ним. На полу виднеются капли крови. «Ой, мамочки! Неужели я сломала ему нос? Какой кошмар! Как же он будет теперь проводить переговоры?» «Холод!» – меня осеняет. «Нужно приложить холод к месту ушиба!» – кричу ему след. «Где у тебя кухня?» Мне нужен холодильник». Вместо ответа Ярослав жестом показывает на проем, в котором отсутствует дверь. Разворачиваюсь и спеша отправляюсь, куда он указывает. Среди множества шкафов нахожу нужный мне. С трудом, но все же отыскиваю морозильную камеру, вытаскиваю ящик и понимаю, что он пуст. Спеша достаю следующий и оказываюсь в полном шоке. Как так? Неужели у волкова в морозилке ничего не лежит? Разве подобное можно допускать по нашей жизни? Ну, Ярослав, лихорадочно соображаю, как дальше быть. Качаю головой и, ни на что не надеясь, дергаю третий ящичек, самый неприметный и маленький. Крышка открывается, и мне на ладонь падают заледеневшие металлические кубики. Они мигом обжигают кожу. От неожиданности пищу, вскакиваю на ноги и трясу рукой. Кубики с грохотом падают на напольную плитку и вмиг раскалывают ее. «Ой!» В ужасе застывая, смотрю на открывшуюся перед глазами картину. «Лера, там в верхнем ящике морозилки должны быть камни для охлаждения напитков», из коридора доносится голос Ярослава. Он звучит уже более бодро, чем несколько минут назад. Но мне этот факт не дарит успокоения. Я в ужасе смотрю на испорченный пол и не знаю, как быть. От сожаления хоть локти кусай. Все испортила. Мне даже страшно представить, на какую сумму я нанесла ущерб, ведь плитка у Волкова явно не из материалов эконом-класса. Нашла? — спрашивает, переступая порог. Видит меня, смотрит на пол и... застывает. Прости, — шепчу в ужасе, пытаясь придумать хоть малейшее оправдание. Но разве, находясь в диком стрессе, можно это сделать? Нет, конечно. Как? Единственное, что спрашивает Ярослав. Как ты смогла расколоть камень? Он во все глаза смотрит на меня и не спешит двигаться с места. Меня начинает потряхивать. Я не специально, схлипывая, прикрываю ладонью рот. Поднимаю на него полный вины и боли взгляд. Честно, добавляю шепча. Волков хватается за голову.